А вот Касси. Глава 12. Это место пробирается внутрь через все органы чувств почти одновременно. Любовь с первого взгляда ведь то, что видишь из окна машины, подъезжая к Касси, напрочь приклеивает тебя к стеклу. Гигантский рыжевато-слоистый утёс в Изырелии, изозумрудных виноградных террас, нависает над волнистой лазурью моря изящной глыбой. Внизу россыпь домиков вокруг узкой бухты. Брутальный замок на холме над ними и сосны. Повсюду раскинуты аккуратные зонтики среди средиземноморских сосен. Дальше дело за слухом. Стоит открыть дверь машины, и всё взрывается треском ли, скрежетом ли, скрипом, при этом удивительно ритмичным и некаплени не напрягающим, а даже расслабляющим телом звуком. Это цикады. Спутники прованского лета в своей лучшей голосовой форме. Не видит их око, да ухо не врёт. Теперь обоняние. Я не знаю, что они распыляют здесь в воздухе, но он пьянит быстрее вина. Смузи из нагретой солнцем хвои и солёного бриза пьётся носом и ртом, без всякой дозировки. Ещё и ещё. Насытиться им невозможно. Как невозможно остановиться, попивая в тенистой прохладе террасы местного бара ледяное розе, легчайшей совершенно не похожей на алкогольную композиции. Дайте же мне стакан воды, чтобы разбавить градус. Взмолишься ты после энного бокала. Зачем? Это же и есть ле розе. Розовая вода. Ответят они. Но это правда касается лишь цвета. На деле в коварной этой воде на минуточку те же 13,5 градусов крепости, что и в красном вине. Осторожнее. Faites attention. Само это место, как хорошее вино, запоминается с первого взгляда, гладка, а его послевкусие длится и длится, только умножаясь со временем, полученные впечатления. Я ещё не видела человека, кто побывал бы здесь однажды, и либо не разу сюда потом не возвращался, либо не мечтает теперь об этом. Коси по-русски многие называют косис, наверное, по аналогии Пари, Париж. Но почему тогда не Париж? Или не косиш? А я называю его на французский манер коси. При этом прошу не путать с косис, что пишется одинаково. Косис. Но обозначает почему-то ягоду чёрной смородины. Скажите, пожалуйста, какая связь? И, кстати, знаменитый черносмородиновый ликёр коси, что входит в оригинальную рецептуру всем известного французского аперитива Кир, родом вовсе не из коси, а из бургундской столицы Дижона. Так что о нём я здесь вам не расскажу ещё и потому, Что в отличие от кислого бургунского алегате, благородное белое вино из Коси вовсе не предназначено для приготовления кира. А мы в Коси ради его вина. Апеласьон AOC Коси был зарегистрирован одним из первых во Франции, ещё в 1936 году. Миниатюрную его территорию в 215 гектаров сейчас поделили между собой 10 винодельческих хозяйств. Надо сказать, что им всем чертовски повезло, ведь каждый день они ходят на работу в самые красивые виноградники Прованса, а может быть, и всей Франции. Делают здесь в первую очередь белые и розовые вина, лёгкие и минеральные, так замечательно аккомпанирующие солнечной средиземноморской кухне. Секрет в том, что одарён этот райский приморский апеласьон с окупностью уникальных параметров. Глинистая известняковая почва, хорошо фильтрующая воду, Скальный цирк, защищающий лазу от мистраля и выходящий лицом к морю. Солнечное освещение по максимуму, вечерние свежие морские бризы, близость холодных подземных источников. В Касиме прежде всего говорим о белом вине, потому что оно особенное, узнаваемое и без сомнения уникальное. Хоть каждый из местных виноделов и стремится всячески выделиться и добавить в своё белое вино особенную виноградинку, Но у белого из Коси есть характерный профиль, отпечаток терруара, который всё равно позволяет нам распознать в нём этот Апеласион. Это в первую очередь богатый цитрусовый букет из грейпфрута и лимона, приправленный белыми цветами, немного сосновой смолой и солёным ветром. Гармония во рту и длинное послевкусие. Это белое спокойно хранится 8-10 лет и больше, а наслаждаться им лучше довольно холодным, плюс 10°C. Для белых вин традиции в Касси стало сортовое трио Марсан, Клерэт, Униблан, где доминирует первый. И есть одна важная особенность их взревания отсутствие дерева совсем. Традиционная белая из AOC Касси выдерживается в больших бетонных чанах в течение одного года. Размеры и форма этих ёмкостей могут варьироваться, вот, например, в Кло Сент-Макделен выбрали форму огромных яиц. Но материал этот более дышащий, чем нержавейка, откуда искомая свежесть во вкусе вина. Белое из Коси идеально для морепродуктов, свежей рыбы на гриле, а также с фирменным марсельским рыбным супом Буябесом. Розовое вино Коси по своей минеральности вторит белому. Одетое в платье из лепестков роз, элегантное и изящное, оно сияет в бокале. Аромат его тонкий, цветочный, с лёгкими фруктовыми нотами. А вот то фуркуты разливаются свежей приятной мягкостью. Это розе обязательно нужно охладить примерно до +10°C, и тогда оно идеально для красивого аперитива с лёгкими закусками из тостиков с топинадой, прованской пастой из маслин или оливок, и для того, чтобы освежиться на лодке, осваивая знаменитые прибрежные заливы Каланки. Изумрудно-голубой цвет местного моря так гармонично искрится на солнце вместе с розовым в вашем бокале. Немного истории. Древние ещё греческие виноградники существуют здесь со времён основания Марселя. Вино из Касси стало известным во Франции с начала 16 века, когда здесь поселилась семья Альбицы. Их потомки и сейчас делают здесь вино. Тогда основным сортом здесь был мускат, мускадель, любимый сорт короля Прованса Рене Доброго. После филоксерного кризиса конца 19 века Виноградники были восстановлены к 1929 году, но уже совсем без сорта Мускат.